Первые тучки появились на небе к югу от нас часов около двух, но поначалу мы на них не обратили никакого внимания. Последние дожди прошли в самом начале июля, с какой же стати быть дождю сейчас. Однако тучи постепенно сгущались, становились свинцовыми и мало-помалу двигались в нашу сторону. Я пригляделся к горизонту повнимательнее, надеясь увидеть характерную пелену, которая указывала бы на уже начавшийся дождь в милях в двадцати, а может, и в пятидесяти от нас. Однако её пока не было. Тучи же продолжали сгущаться. Выяснилось, что Верн натер ногу. Мы остановились, ожидая, пока он подложит немного мха под левую пятку. «Как думаешь, Горди, дождь будет?» — спросил Тедди. «Похоже на то». «Вот зараза!» — вздохнул он. «Ну и денёк!» А может, оно и к лучшему. Жара достала окончательно. Из-за больной ноги верно нам пришлось избавить шаг. Последние сомнения в том, что дождь будет, отпали после того, как в небе откуда ни возьмись появились стаи голдящих птиц. И сам воздух как-то резко изменился. Из прозрачного, чуть подрагивающего, он сделался каким-то густо-жемчужным, насыщенным влагой. Хотя жара ни капельки не спала. Наши удлинившиеся тени также потеряли резкие очертания. Небо с южной стороны приобрело медный оттенок. Мы опасливо поглядывали на тучи, выросшие до колоссальных размеров и уже готовые закрыть солнце. То и дело, в них сверкали ослепительные вспышки. На мгновение дело их светло-серыми вместо свинцово-фиолетовых. Из-под ближайшей тучи ударила громадная ветвистая молния, такая яркая, что я не мог не зажмуриться». Вслед за ней раздался оглушительный, долгий раскат грома. Мы немного поворчали по поводу дождя, но в глубине души каждый из нас жаждал освежающей влаги, только без пиявок. Было чуть больше половины четвертого, когда впереди, в просвете между деревьями, блеснула полоска воды. «Наконец-то!» — радостно воскликнул Крис. «Это Роял!» «У нас как будто открылось второе дыхание», Так мы рванули к долгожданной реке. Тем временем ливень приближался. Воздух еще более загустел, и за какие-то секунды температура упала градусов на 10 Взглянув себе под ноги, я вдруг обнаружил, что тень моя совсем исчезла. Мы снова шли попарно, внимательно вглядываясь в склоны насыпи по обе стороны дороги. Я ощутил внезапную сухость во рту. Солнце в последний раз выглянуло из-за туч, и больше уже не показывалось. Картина эта, громадная туча, сверкающая золотом по краям, напомнила мне одну из иллюстраций к Ветхому Завету. Наконец, солнечные лучи исчезли вовсе, а за ними тучи поглотили и последний кусочек голубого неба. Мы, словно лошади, почуяли запах реки, а может, это был запах океана, готового вот-вот обрушиться сверху на иссохшую, истомившуюся по влаге землю. Назревал, судя по всему, настоящий потоп. Я старался внимательно смотреть на обочину, однако разверзшееся небо приковывало взгляд помимо моей воли. Прохладный ветер все крепчал. Внезапно прямо у меня над головой сверкнула такая ослепительная вспышка, что глаза сами собой зажмурились. Похоже, сам Господь сфотографировал меня. По пояс голого мальчишку, куда-то бредущего, По железнодорожной колее Где-то ярдах в 50 Рухнуло сраженное громадное дерево А последовавший вслед за этим раскат грома Заставил меня содрогнуться Больше всего на свете Мне сейчас хотелось очутиться дома В уютном безопасном месте Вроде погреба, где хранилась картошка С хорошей книжкой «О боже!» Воскликнул Верн фальцетом «Господи Иисусе! Вы только посмотрите!» Взглянув туда, куда указывал пальцем Верн, я увидал голубовато-белый огненный шар, двигавшийся к нам над левым рельсом с треском и шипением, напоминавшим рассерженного кота. Мы замерли в оцепенении, разинув форты и все еще не веря в существование подобных штуковин. А шар тем временем промчался мимо нас и, удалившись футов на 20, вдруг лопнул с громким треском. И исчез, распространив вокруг резкий озоновый запах. «Какого черта я вообще тут делаю?» – пробормотал Тедди. «Вот это да!» – возбужденно воскликнул Крис, потрясенный зрелищем. «Глазам своим поверить не могу! Вот так штука, а!» Я, однако, в этой ситуации был согласен скорее с Тедди. Как и ему, мне было весьма не по себе а одного взгляда на небо хватило, чтобы закружилась голова. Очередная молния ударила совсем рядом. Запах озона стал сильнее, а раскат грома последовал практически безо всякой паузы. Звон в ушах еще не стих, когда послышался ликующий вопль верно. «Вот он! Ну, наконец-то! Смотрите, вон, там он! Я его вижу!» Достаточно прикрыть глаза, И я снова и снова вижу верно стоящего на рельсе, словно первооткрыватель на капитанском мостике, прикрыв ладонью глаза от очередной вспышки, другой же рукой указывая куда-то вдаль. Мы подбежали к Верну, при этом я повторял про себя. Его просто-напросто подвело воображение. Сначала пиявки и жара, теперь эта гроза ему, конечно, померещилась. Однако, как бы мне не хотелось, чтобы это так и было... Я уже понимал, что Верну вовсе не померещилось. В тот миг я осознал, что зря ввязался в это гиблое дело, что любоваться на мертвое тело у меня не было ни малейшего желания. Туда, куда указывал Верн, прошедшие ранние весной ливни частично размыли насыпь, образовав канаву футов четыре, до которой у ремонтной службы либо никак не доходили руки, либо ее просто не заметили. Канава уже заросла черникой, откуда высовывалась белая, как воск ладонь. Запах оттуда шел отвратный. Я старался не дышать. Остальные, по-моему, тоже. Сильный ветер хлестал нас теперь уже со всех сторон, однако я его не замечал, думая, что обязательно сойду с ума, если сейчас услышу выкрик Тедди «Парашютистам приготовиться к прыжку!» Лучше бы было увидеть всё тело сразу, а не одну эту восковую ладонь. Она и сейчас встаёт у меня перед глазами всякий раз, когда я слышу или же читаю о каком-нибудь ужасном происшествии или преступлении. И вновь блеснула молния. Потом ещё и ещё раз. Раскаты грома следовали один за другим, словно боги устроили там, на небесах, гонки на огненных колесницах. Блин... Протянул Крис. Ругательство вышло у него каким-то полувздохом-полувслипом. Верн нервно облизнул губы. А Тедди молча стоял и смотрел. Ветер то сдувал его длинные спутанные волосы с ушей, то снова закрывал их. На лице его застыла абсолютно ничего не выражающая маска. Хотя позднее мне стало казаться, что нечто на нем все же промелькнуло. По мертвой ладони... Ползали взад-вперед черные мураши. Лес вокруг нас как будто тяжело вздохнул, заметив, наконец, наше присутствие. Это по кронам деревьев ударили первые тяжелые капли дождя. По голове рукам застучали капли размером в десятицентовик. Изгладавшаяся по влаге земля впитывала их мгновенно. Эти первые громадные капли сыпались, наверное, не более пяти секунд. Мы с Крисом озадаченно переглянулись. И тут разверзлись хляби небесные, и начался всемирный потоп. Крис спрыгнул с насыпи к промоине, волосы у него уже намокли и слиплись. Я последовал за ним. Верн с Тедди поспешили за нами, но мы с Крисом оказались у тела Рея Брауэра первыми. Лежал он ничком. Крис вопросительно посмотрел на меня. Взгляд у него был серьезным совсем взрослым. Поняв, чего он хочет, я молча кивнул. Думаю, тело оказалось тут внизу, безо всяких видимых увечий, а не там, на рельсах, изуродованная до неузнаваемости, потому что парнишка в последний момент попытался увернуться от поезда. Лежал он головой к насыпи, в позе ныряльщика перед прыжком. Его темные, рыжеватые волосы слегка вились, на них виднелась запекшаяся кровь. Однако ее было совсем немного. Одет он был в темно зелёную футболку и джинсы. Обуви не было. Но чуть поодаль, в зарослях черники, я заметил полукеды. Это меня поначалу удивило, почему они валяются отдельно. Но потом понял, в чем тут дело. Все мои родные друзья считают, что мое богатое воображение – бесценный дар Божий что оно не только позволяет зарабатывать на жизнь, но и не дает мне никогда скучать, словно бесплатное кино, которое можно смотреть, когда захочешь. В общем-то, они правы. Но иногда, особенно по ночам, воображение рисует мне такое, что лучше было бы никогда не видеть. Вот и сейчас, глядя на эти валяющиеся в стороне кеды, я отчетливо увидел, как они слетели у него с ног от страшного удара поезда. Удара, который и отнял у него жизнь». Только теперь я осознал это с ужасающей отчетливостью. Парнишка не спит, не приболел. Он мертв, безнадежно мертв. Он никогда уже не встанет с этой постели из черники. Никогда не наденет свои кеды. Не вернется домой. Вообще теперь по отношению к нему одно лишь слово имеет смысл. Никогда. Он мертв. Умер. Конец. Мы перевернули его лицом вверх подставив под проливной дождь, сверкающие молнии, оглушительные громовые раскаты. Его лицо и шею покрывал сплошной ковер из муравьев и жуков, копошащихся вокруг выреза футболки. Широко раскрытые глаза представляли собой не менее кошмарное зрелище. Один закатился так, что виден был только белок, а второй неподвижно уставился прямо на нас. Кровь, очевидно, из носа запеклась на верхней губе и на подбородке а правая сторона лица была сплошным кровоподтеком. И все равно выглядел он не столь ужасно, как я предполагал. Однажды Деннис силой распахнул дверь именно в тот момент, когда я собирался открыть ее с противоположной стороны. Так у меня кровоподтеки на физиономии были еще страшнее. Плюс к тому, конечно, кровь из носа. И тем не менее я даже не отказался ужинать в тот вечер. Изо рта Рея Брауэра... Выполз громадный жук И, перебежав по щеке, свалился в чернику «Видали!» — сказал Тедди срывающимся голосом «Держу пари, у него там внутри полным-полно жуков! Даже, наверное, в мозгу! Заткнись, Тедди!» — прикрикнул на него Крис И Тедди с видимым облегчением его послушался Небо прочертило ярко-голубая молния Отразившись в глазах парнишки Которые словно ожили на миг Как будто он обрадовался, что его наконец нашли И нашли именно мы, ребята одного с ним возраста Только теперь я заметил Какой тяжелый от него исходит дух Уверенный, что меня вот-вот стошнит Я поспешно отвернулся Однако позывов, как ни странно, не было Тогда, чувствуя, что это мне необходимо Я сунул в рот два пальца Но и это не помогло. Спазм сжал желудок. Не более того. Шум ливни и раскаты грома совершенно заглушили рокот моторов двух автомобилей, подъехавших со стороны Харлоу. И уж тем более никто из нас не слышал приближающихся шагов. Потому-то мы застыли в оцепенении, когда Туз Мэрил, перекрывая грозу, заревел. А эти тут откуда взялись?